А вот была история. Уинстон Черчилль очень любил свою жену. Однажды, уже будучи пожилыми, супруги Черчилль устраивали в своем загородном доме в ч а р т в и л е обед. В программе развлечений была игра с названием «Кем бы вы хотели стать, если бы не стали тем, кто вы есть?». Гости увлеченно фантазировали и перебирали возможные профессии. Когда очередь дошла до Уинстона Черчилля, он задумчиво вынул сигару изо рта и медленно произнес «Если бы я не стал тем, кто я есть, и я бы с удовольствием стал...» Тут он выдержал длинную театральную паузу и, повернувшись к жене, закончил «Вторым мужем миссис Черчилль».